Глава одиннадцатая. Сработала дверная пружина. Дверь с грохотом захлопнулась, и Винги сразу понял — взятый взаймы у сторожа фонарь помогает мало. Впрочем, его предупреждали. Хотя на улице светло, здесь нет ни окон, ни хотя бы бойниц. К тому же помещение так велико, что свет фонаря даже до стен не достают. Он двинулся по проходу в портере, скользя рукой по загородкам, разграничивающим стоячие места. Оказывается, даже такие места по цене одинаковы. Чем ближе к рампе, тем дороже. Глаза постепенно привыкли к темноте. Он начал различать среди мечащихся при каждом движении фонаря нелепых теней позолоту на венках и гирляндах. Разглядел хрустальную люстру, притаившуюся, как огромный паук на расписанном потолке. Загадочное место. Целая вселенная, не имеющая ничего общего с остальным миром. Похоже на собор, где молятся иллюзорным богам. Вокруг бурлит город, но толстые стены заглушают все звуки. Тишина кажется противоестественной. Сцена выросла перед ним, как неприступная скала. Только с самого края Эмиль нашел лестницу». В отсутствии зрителей пустота огромной площадки кажется особенно бессмысленной и нереальной. Границы сцены обозначены половинами занавеса, собранными в складки и связанными золотистым сутажным шнуром. Винге зазнобило, и он понимал, почему. Ощущение сродни к Тихо и пусто, но чуть-чуть напрячь воображение — и легко представить толпы бродящих между плитами покойников. Лучше об этом не думать. Он присел на корточки и начал, плавно водя фонарем, осматривать пол в самой середине сцены, вместе представившимся ему наиболее вероятным. И да, он был прав. Темное пятно, тщательно замытое, но все равно заметное. на потемневших и уже успевших покрыться пылью подмостках. Винге встал на колени и отклупнул ногтем маленькую щепочку. В слабом желтоватом свете фонаря цвет различить трудно, но у него не было сомнений. Как только он выйдет на площадь, догадка подтвердится. Положил щепку в карман, протер рукавом стекло фонаря и начал осматривать сцену. Уже через несколько минут его ждал успех. В щели между досками, там, куда не достанет метла самой дотошной уборщицы, что-то блеснуло. Осколок зеркала.